«Хорошо. Пойдемте. Я вас отвезу», — сказал я, — «пока вы не утонули в слезах». И сердито зашагал в машине, но не услышал шагов позади себя. Я обернулся, она стояла ко мне спиной и смотрела на небо так, словно собиралась взлететь. Мне даже почудилось, что ее вот-вот унесет ветром. Такой легкой и бесплотной показалась мне она. «Ну что же вы?» — спросил я нетерпеливо. Она послушно двинулась ко мне, но вдруг остановилась у нерешительности. «Не могу я вернуться домой», — сказала она. «Я боюсь». «Кого?» «Матери. Она меня так поздно не пустит. Эх, да если и пусть я к ней пойду. Вы не представляете, что она за человек». В голосе ее прозвучало неподдельное отвращение. «Тогда зачем вы передо мной эту комедию ломаете?» Она опять смущенно моргнула и сказала просто и ясно — А я... я думал, что вы меня пригласите. Сейчас мне трудно припомнить, какие чувства тогда охватили меня. Я не был ни взволнован, ни возмущен, ни даже удивлен. Я не испытывал неприязни к ней. И уж, конечно, нельзя сказать, что она мне понравилась. Я смотрел, как она стоит, такая невесомая, легко одетая, как ветер закручивает юбку вокруг узких бедер. В ее словах не чувствовалось ни стыдливости, ни робости, но в то же время никакой испорченности, словно она говорила не со мной, а со своей теткой. И тогда во мне всколыхнулись то ли жалость то ли какое-то другое, не очень понятное, но все же естественное чувство. Я вздохнул, пожал плечами и пробормотал. «Тогда поедем. Не оставлять же вас на улице». А лицо ее сразу же просияло, словно ветер стер с него слезы. Все это было довольно невинно и в то же время сложнее, чем я предполагал. В тот момент я не пытался вникать в эти сложности. Да и как понять современных девушек, когда они сами себя не понимают? «Как вас зовут?» — спросил я. «Доротея». «Ну хорошо, Доротея. Похоже, вы кое-что уже знаете обо мне. Как меня зовут, марку моей машины?» «А как вы узнали, что моя жена не выгонит вас?» если мы сейчас явимся ко мне домой. А вы разведенный, — ответила она, — и живете совсем один. А это откуда вам известно? Со столом, пока вы не подошли, Жан рассказывал про вас, хвалил, конечно. Сказал, между прочим, что вы вспыльчивый, но очень добрый человек. Да, ясно, как я сразу не догадался. Девушка была, пожалуй, не так проста, как представлялась на первый взгляд. Ведь сообразила же она, что ей надо было делать. И не затеяла ли она какую-то весьма тонкую и далеко идущую игру? Не исключено. Только одно я четко осознавал в тот момент. Несмотря ни на что, в ней не было ни хитрости, ни расчетливости. Впрочем, это поколение настолько лишено щепетильности, что ему нет нужды лгать и притворяться. Мы сели в машину, я снова позволил ей устроиться на заднем сиденье, У меня не было никакого желания сокращать разделявшее нас расстояние. Даже если она в чем-то инстинктивно хитрит, ничего у нее из этого не выйдет. Она забилась в угол, и я даже в зеркальце ее не видел. Молчала, может быть, дремала. Неудивительно, ведь было почти три часа ночи, а ей наверняка пришлось пережить немало неприятных минут, пока она не поймала такого дурака, как я. Но как бы то ни было, чувствовал я себя вполне прилично. Да и кроме того, я люблю ездить ночью по пустынным улицам и бульварам, по которым ветер гонит пьяниц и бумажный ссор. Люблю ощущать прикосновение нагретого мотором воздуха, вбирать его в себя глубокими вдохами, как воздух из кислородной подушки. Спать я ее положу, конечно, в холле, в худшем случае украдет одну из голубых эбеновых фигурок, которые мой брат привез из Африки. Сейчас главное было незаметно добраться до лифта. Не то, что я уж очень дорожу мнением соседей, но юная леди явно мне не подходила. А вдруг придется взбираться на пятнадцатый этаж после этого отвратительного вермута? Я жил на последнем, но мной были только небо, облака и холеные ленивые музы. Лифт, слава богу, работал. Я открыл дверь и с облегчением вел ее в квартиру. «А у вас свет горит?» — удивленно сказала она. «Может, ваша жена пришла?» — Не волнуйтесь, — ответил я шутливо, — в любом случае влетит мне, а не вам. Только теперь я смог ее рассмотреть. Она шла впереди меня немного странной походкой, очень легкой, одновременно скованной, как голубь или чайка, осторожно ступающая по мокрому прибрежному песку. Одета она была в дешевую шелковую юбочку и черную блузку без рукавов, и то и другое порядком помятая. Чулок на ней не было, хотя весна в этом году довольно прохладная. Не было у нее ни карманов, ни сумочки, ни ключа, ни даже носового платка в руках. Она и впрямь походила на птичку Божию, что спит на ветках деревьев. Доротея опасливо оглядела комнату, потом повернулась, глянув на меня своими прозрачными глазами. «Как у вас хорошо!» — воскликнула она с восхищением. «Не нахожу». И правда, ничего особенного. «Я не питаю слабости к вещам, а лучшие из них забрала моя жена, и, разумеется, по праву потому что она сама их и покупала. Остались несколько хороших картин на стенах, рояль, и на полу венский палац нежного апельсинового цвета, сначала ужасно меня раздражавший. Палац тоже купила моя жена, и при том в валютном, хотя мы уже были в разводе. Она утверждала, что он необыкновенно подходит по цвету к стенам с той типично женской логикой, которая обязывает женщин шить синий костюм, если у них случайно завелась синяя сумочка. А, по-моему, больше всего он шел к густому черному цвету рояля, очень красивый и старинного, прекрасно выделявшегося на его нежном фоне. Доротея подошла прямо к роялю, подняла крышку и принялась внимательно рассматривать истершиеся и пожелтевшие клавиши.